Глава 43 Ничего не помогало. Полицейский катер, вцепившись в добычу, будто зубами не отставал. Более того, этот полицейский натравливал на Кокраш все новые и новые катера, а также флотские корабли. Они появлялись с разных сторон, и Болдину приходилось прикладывать все свое мастерство, чтобы выбирать новые маршруты ухода, лавировать, чтобы не быть пойманным. «Командир, может быть, нам помощь позвать, а?» – предложил Рудольф. «Какую?» – не понял Старк. «Свободных охотников». «Пиратов, что ли?» «Ну да. Только мы называем себя свободными охотниками». «Так чего ж ты раньше молчал? Конечно, зави. «Но... Что но?» «Они нам помогут, но не безвозмездно». «Что они захотят получить за свою услугу?» «Поскольку у нас ничего нет», — встрял чесоточник, — «то они возьмут наш корабль». «Ну и хрен с ним. Главное, ноги унести. Или не так?» «Так-то оно так!» Было видно, что пираты не хотели терять грузовик, который с небольшими доделками можно было легко переделать в отличного свободного охотника. По всей видимости, они лелеяли какие-то планы, и тут все рушится. «Зовите своих знакомцев! Это приказ!» «Хорошо, но многого не обещаем», — сразу предупредил Болдин. «Это место у нас не пользуется большой популярностью!» «Плевать, если хоть кто-то откликнется, это уже может нам помочь», — сказал Старк, покидая рубку. Рудольф и Чесоточник по очереди стали вызывать всех, кого знали и помнили до того, как попасть в тюрьму. Но никого из запрашиваемых в этом районе космоса вдали от торговых маршрутов не оказалось. Тогда они бросили общую просьбу о помощи, этакий пиратский сигнал SOS. а вось кто откликнется. «Ну что?» – вбежал Феникс в рубку, когда его вызвали. «Два корабля. они нам помогут?» и «Еще не связывались». «Ну так свяжитесь!» Стали вызывать подошедших пиратов, наблюдавших за погоней с безопасного расстояния, чтобы, если что, сразу же сделать ноги. «Просим помощи! Просим помощи! Отгоните копов!» «Говорит капитан Проныра!» «А с ним чесоточник!» – напомнила себе пират-обордажник. «Это кто Проныра?» – шепотом спросил Феникс. И я!» – также свистящим шепотом ответил Рудольф, зажав рукой микрофон. Наконец, один из пиратов откликнулся. «Я тебя знаю, Проныра!» «И тебя, Чесоточник, тоже знаю, говорит капитан Шпала. Но за помощь...» «Помоги, Шпала!» – закричал Чесоточник. «И это корыто будет твоим!» «Я бы с радостью помог тебе, да и капитан Ус не против, но ваш хвост слишком большой, а наш ножичек маленький». «Да!» – влез в разговор второй капитан. «Нужно собрать побольше кораблей, так что вы держитесь, а мы как только, так сразу!» – добавил Шпала. На этом связь оборвалась. То ли их заглушили, то ли пираты имитировали помехи, чтобы не потерять лицо. Через какое-то время за этими двумя кораблями, отвязавшись от основной цели грузовика Кокроша, увязалась погоня, но пираты быстро оторвались и исчезли в неизвестном направлении. Итак, пространство для маневра стало больше, но не настолько, чтобы что-то предпринять. «Кажется, они на совсем, – высказал предположение Феникс, имея в виду смотавшихся пиратов. «Посмотрим, но вроде не должны», – не очень уверенно ответил Рудольф. «Такое судно дорого стоит, за него можно рискнуть». «Ладно, допустим». «Будем ждать их помощи и держаться». «Но о Красе придется забыть, так я понимаю», – констатировал Старк. «Именно в системе Крас они хотели переждать, пока все не уляжется, но из-за полицейских этого сделать не удавалось». «Правильно понимаете, командир», – кивнул Рудольф. «Тем более, что мы уже довольно серьезно отклонились от первоначального курса. К тому же, я думаю, они поняли, куда мы летели и уже подготовили там нам засаду». «Ясно. Где мы сейчас?» Болдин приказал развернуть голограмму карты и отметить местонахождение. Феникс медленно кивнул, показав, что разобрался. «Хорошо». «Что-то задумали, командир?» «За неимением ничего лучшего, мы находимся примерно на равном расстоянии от красы и аномальных зон, так?» «Именно», — подтвердил Рудольф. «Ты можешь оторваться от этой стаи? Я предлагаю спрятаться в аномальной зоне». «Боюсь, командир, что они предугадали и этот ход, и там нас уже ждет целый флот». «Не лучше ли подождать помощи?» «Ты думаешь, они придут?» Рудольф лишь криво улыбнулся. «Вот и я о том же. Так что ничего другого у нас не остается». «Вы правы». Но ну, так что, сможешь?» «Постараюсь, командир». Рудольф действительно старался. Иногда он ходил, что называется, по краю лезвия. Флотские рейдеры нагоняли грузовик и, честно предупредив и предложив сдаться, заходили в атаку. Но пока расстояние было достаточно большим, капитан маневрировал и очереди проходили мимо. Однажды пришлось убегать от ракетной атаки. За неимением противоракетных средств сбросили часть контейнеров с грузом, ракеты среагировали на обманку и подорвали ложные мишени. «Ну что я вам говорил, командир?» – проговорил Болдин, вызвав Феникса на капитанский мостик, указав на радар. Рудольф был бледен, с темными кругами под глазами, он не спал, вот уже целую вечность. Впрочем, на этом корабле вообще мало кто спал, так что все окружающие выглядели не многим лучше него. На радарах же к точке Кокраша со всех сторон, словно стая каких-то космических хищников, приближались семь меток. «Кто это?» «Так ли это важно? Полицейские катера или рейдеры? Нам все равно от них не уйти». «Но мы уже в аномальной зоне». «Можно и так сказать. Она ведь не имеет четких границ». «Что насчет свободных охотников? Они показались?» – все же с надеждой спросил Старк. «Все-таки помощь им сейчас не помешала бы». Если хотя бы несколько кораблей отвлеклись на пиратов, это дорогого стоило бы. Струхнули, ублюдки. Если выживем и нас не поймают, я им припомню. Все припомню. Это ясно. Вернемся к аномальным зонам. Вот эта вся аппаратура может засечь какие-нибудь аномалии? Гравитационные возмущения, перемены полярности, газовых облаков и тому подобное? Может. Тогда найдите любую из них и со всех ног спешите к ней. Попробуем использовать ее в своих целях.